И тут для меня наступил новый ужас. Почти полной темноты и бесконечных заборов, каких-то старых садов, свешивавших ветви огромных деревьев на середину дороги, каких-то пустырей, каких-то темных, без единого огонька зловещих домов, казавшихся необитаемыми. Как могла попасть сюда Марья Николаевна? И что могли с нею здесь сделать? Несомненно, ловушка. Несомненно, какое-то страшное и жестокое предательство. Кто этот высокий, который увел ее? У нас нет в Москве и не должно быть знакомых. А заборы все тянулись, и нет им конца. И я уже ничего не понимаю. Новые лет... заборы или же и здесь мы вошли в безысходный круг и никуда не приближаемся, может быть отходим назад все кажется знакомым и незнакомым и сердце начинает биться сильными, редкими глухими толчками, когда извозчик вдруг говорит сейчас будет где вон тот забор там калитка есть. Да вот и забор. вот и калиттка в заборе темно. Но калитку видно. Остановились. Путаясь в полости, я быстро соскакиваю, перелезаю сугроб и подхожу к калитке. Заперта. И нет намека ни на звонок, ни даже на ручку, за которую можно бы схватиться и дергать. Над забором свешиваются глухие, старые, опушенные снегом деревья. И тихо. становится положительной и страшной загадкой что за роковая необходимость привела сюда мария николаевну от мучительных предчувствий горя и зла захватывает дыхание ноги слабеют и дрожат подкашиваются в коленях я осторожно стучу никакого ответа постучал громче никакого ответа все та же тишина и И глухие, змеящиеся ветви, Точно окрашенные белым по одному боку. В заборе щель заглядываю. Расчищенная, видимо, дорожка. За нею в глубине темный, Страшный, без единого огонька, Притаившийся дом. Но в нем есть люди. В нем что-то совершается. Это я чувствую. Я знаю это. Слишком явен вид пыль. Предательство у страшного, притаившегося дома, с притворно-тёмными окнами.